Глава 21. первая Устинов вёз меня не на той большой машине, на которой мы приехали к поместью. Как оказалось, у Ушакова неподалеку было еще несколько обычных легковушек, так, на всякий случай, как сказал мне командир группы, которому поручили на время стать моим личным водителем. Но проезжали мимо крупного торгового центра, когда в голове снова промелькнула мысль насчет дресс-кода. Почему-то не слишком хотелось, чтобы меня выкинули прямо с порога, только потому, что я неправильно одет. Зайти в магазин показалось мне быстрее и разумнее, чем возвращаться домой через весь город. Недолго побродив по центру, я наткнулся на магазин готовой мужской одежды. За прилавком скучали две симпатичные продавщицы, желающих зайти в их небольшой магазинчик что-то не наблюдалось. Меня устраивали обе эти позиции. И то, что они скучали и не были заняты кем-то еще, и то, что в магазинчике в принципе никого не было. Все это позволяло надеяться, что мне быстро подберут все необходимое, и я все таки не опоздаю к началу аукциона. «Девушке мне нужен костюм». Я подошел к ним и облокотился на прилавок. Они окинули меня взглядом профессионалов, и взгляд одной из них остановился на прицепленном к поясу палаше. «Боюсь, мы не сможем подобрать вам ничего подходящего», – протянула она. «Почему?» – я невольно нахмурился. «Если вы считаете, что я не могу себе позволить обычный костюм из вашего магазина...» «Вы не поняли». Мягко перебила подругу вторая продавщица. «Мы не сможем подобрать вам ничего, что подошло бы вашему статусу. У нас довольно дорогой магазин, но все же такие люди, как вы, сюда редко заглядывают. Чаще всего рубашку быстренько поменять, если пятно, например, поставили. А Надо вот прямо сейчас замену. Под пиджаком, сшитым на заказ, у постоянного портного все равно почти не видно. Но чтобы полностью костюм... «Девушки, милые, поверьте, у меня такой же случай, о котором вы только что поведали. Мне позарез нужен костюм». Я попытался улыбнуться, но тут же скривился от боли в разбитой губе. «У вас на лице рано», – пробормотала та, которая попыталась отвязаться от меня первой. «Похоже, у них мало покупателей, просто потому что им лень кого бы то ни было обслуживать». «Ерунда, неудачный спарринг с приятелем. Собственно, поэтому у меня из головы вылетели все мысли о предстоящей встрече. А если я поеду домой, то опоздаю настолько, что лучше уж совсем не приезжать». «Ну, если дело в этом», – протянула вторая, – Я так и называл их про себя. Первая и вторая, чтобы не запутаться. «Раздевайтесь вон там». Она махнула рукой в сторону примерочной. «Я так понимаю, вам нужен весь комплект, включая пальто?» «Да, вы все правильно поняли». И я скрылся за занавеской. Дальше они начали таскать одежду. При этом, на мой взгляд, одна рубашка ничем не отличалась от другой, разве что цветом. То же касалось и всего остального. Но примерки начали затягиваться. Наконец мне это надоело. «Так вот это, вот это и вот это». Я не глядя бросил на прилавок выбранные наугад вещи, потому что девчонки ни разу не ошиблись с главным, с размером. Но, — попробовала возразить первое, — и вот это пальто. Я ткнул пальцем висящее на манекене то ли очень короткое пальто, то ли длинную куртку. Есть такое, которое на меня налезет. Вторая кивнула с несчастным видом. Вот и отлично. Оформляйте, а я пока переоденусь, чтобы еще больше времени не потерять. Костюм был какой-то мешковатый, странно-коричневого цвета. Я даже покрутился перед зеркалом, пытаясь понять, что же в нем не так, так и не поняв, набросил сверху, ну пускай будет пальто и вышел из примерочной. Девушки уже упаковали мою броню, которую я хотел забрать с собой, но похоже все-таки придется вернуть ее Егору. Расчитавшись, я поспешил на улицу. Хм. Устинов усмехнулся, глядя на меня, но ничего не сказал, и машина рванула прочь с весьма впечатляющей скоростью. А во мне зародилось сомнение, может быть, все-таки не стоило переодеваться. «Ну а что, разве не мог уставший воин заскочить на аукцион, чтобы немного расслабиться после ночного боя?» «Додумать такую интересную мысль я не успел, потому что в этот момент Устинов остановил машину напротив входа в аукционный дом Шумеры. Я вышел, совершенно машинально прихватив с собой упакованную в огромный пакет броню. Если Устинов что-то и подумал, то про себя, вслух ничего не сказав насчет формы. Он только кивнул мне и спросил. «Вас подождать?» «Пожалуй, нет. Тебе еще выполнять приказ командира насчет тел». Я как-нибудь сам доберусь до дома». Заметив невдалеке на стоянке огненно-красную тачку, подумал, что не все же мне Марго катать. Пускай она меня до дома подбросит после получения денег за наши трофеи. Устинов еще раз кивнул и дал по газам, а я посмотрел на часы. «Успеваю. До начала еще целых десять минут». «Вы куда?» – неожиданно мне путь перегородил охранник. «На аукцион», – я нахмурился. «Сюда можно пройти только по приглашениям». Он окинул меня пристальным взглядом, словно намекая на то, что никто в своем уме никогда не выдал бы мне приглашение на подобное мероприятие. «Я знаю, по-моему, у вас должен быть список приглашенных гостей, и если вы сейчас...» «Не морочьте мне голову», — прервал меня охранник. «Здесь продаются вещи, цена на которые начинается от ста тысяч рублей. И нет, здесь, приятель, тебе не найти никого, кто заинтересовался бы дерьмом из твоего пакета». «Чего?» — я уставился на него. «Послушай, приятель, если ты думаешь, что я собираюсь каким-то образом проникнуть сюда, чтобы начать продавать то, что лежит в моем пакете, то ты глубоко заблуждаешься». Я почувствовал, как мои глаза начали гореть, и даже разглядел языки пламени, отразившиеся в зрачках охранника. Немедленно доставай свой список и начинай из... «Керн, сколько можно тебя ждать?» Мы вместе с придурком-охранником обернулись на вопль, раздавшийся из глубины здания. Ведьма почти бежала к нам, цокая каблучками. «Ну что ты там стоишь?» «Я здесь стою, потому что меня не пускают», – процедил я, глядя на растерявшегося охранника. «Не говори глупостей, кто тебя может не пропустить?» Она подлетела к нам, схватила меня за рукав и потащила внутрь здания мимо опешившего охранника. В гардеробе она заставила меня снять пальто и отдать пакет с броней на сохранение. После того, как я разделся, Марго довольно долго разглядывала, прежде чем произнести. "Керн, я думала, что ты уже не можешь меня ничем удивить. Оказывается, можешь. Где ты взял этот костюм?» «Купил в магазине. А что не так?» — раздраженно ответил я. Все хорошо», — она подняла руки. «Просто теперь понятно, почему тебя не пускали. Охранник принял тебя за жора средней руки, который хотел продать нечто, безусловно, полезное местной публике. А ты всего лишь пытаешься вот так неуклюже потировать местную публику. А может быть, ты решил всем показать, что у клана плохие дни? Нет-нет, у тебя плохие дни. И ты остро нуждаешься в деньгах?» — продолжала гадать Марго. «В таком виде этот маскарад вполне оправдан». Так мы сможем получить гораздо больше денег. Жалость, она такая дама, умеет круче любого другого действа развязать кошелек. Даже лучше прямого ограбления у нее это получается. Да, ты абсолютно права. Я абсолютно все проиграл Вольфу в карты, включая штаны. Хорошо, еще кто-то из работников забыл этот костюм, чтобы мне было чем срам прикрыть. Все на этом, надеюсь, ты довольна, и пошли уже опаздывать на начало торгов признак дурного тона. Понятно, что костюм это статус, но все демоны бездны. У меня не было времени на то, чтобы надеть нечто статусное. Самое главное, что я был прав и явился хотя бы вот в таком костюме, а не в воинской броне, тогда бы точно воне была на год вперед. И запомни, пожалуйста, у меня не было цели вызывать в ком-то жалость. Учту. Ведьма фыркнула, подхватила меня под локоть и потащила по коридору к основному аукционному залу. Пройтись по небольшой выставке, на которой были выставлены предметы сегодняшних торгов, не получалось из-за катастрофической нехватки времени. А ведь я еще из-за этого отказался домой ехать, чтобы посмотреть на то, что будет сегодня продаваться. Ну да ладно, программка вот она, всегда можно подсмотреть. Мы только успели занять места, как начались торги. Пока я пробирался на свое место, встретил много недоуменных взглядов, обращенных на мою скромную персону. Думаю, что разбитая рожа да дешевый костюм рождали в головах у присутствующих только один вопрос. А что это чучело вообще здесь делает?» Один раз я все же не выдержал и развернулся к немного брезгливо смотрящему на меня соседу. «Что?» «Да, я комивай жор, и когда здесь представление закончится, то предложу вам что-нибудь прикупить». И я издевательски улыбнулся, глядя, как сосед отшатывается от меня вместе со стулом. Но насладиться этим зрелищем мне не дала ведьма, возвращая меня на землю. «Керн, не ерничай, а то и правда заинтересуешь кого-нибудь, и люди будут ждать, когда ты свои товары разложишь», – прошептала ведьма. А я заметил, что распорядитель уже начал на нас неодобрительно коситься. Вот только у меня есть товары, он идет как лот номер. Я быстро пролистал программу, нашел наших тварюшек на последней странице и закончил. Семь. Марго покосилась на меня и покачала головой. А распорядитель в этот момент начал торги. Вот номер один. Ожерелье Ольги Домысловой, подаренное ей императором Станиславом II во время их скандальной связи. Представляет собой бриллиантовую нить со вставками из розовых бриллиантов пятого класса чистоты. Всего розовых бриллиантов шесть, расположенных на одинаковом расстоянии от центрального черного бриллианта гнедов. Первоначальная цена ожерелья 2 миллиона 400 тысяч рублей. Господа, кто даст больше? Дама во втором ряду дает 2 миллиона 500 тысяч. Я отключился от происходящего. Безусловно, ожерелье было прекрасно. Вот только я пока не был намерен кому-то дарить что-то подобное. Возможно, жене на рождение нашего первенца, вот только у меня пока что нет жены. Пока несколько человек торговались за ожерелье, полагаю, что они именно из-за него сюда пришли, я решил просмотреть программку. Мое внимание привлек лот номер четыре, он представлял собой диск, похожий на тот, который я вытащил из саркофага давным-давно погибшего князя. Надпись гласила, что это один из пяти ключей Морозовых. Правда, не было указано, от чего эти ключи которых у меня было уже два. Скорее всего, существует какая-нибудь легенда, которая обязательно упомянута в книге, которую я только-только начал читать. Вот только пока мне упоминание этих пяти ключей ни о чем не говорило. Пока я размышлял, ожерелье досталось даме из второго ряда, которая, судя по маниакальному блеску глаз, давно о нем мечтала. Также быстро ушли еще два лота, какие-то картины, которые меня ничем не смогли заинтересовать, кроме их беспредельной стоимости. И вот пришла очередь четвертого лота. Лот под номером 4 представлен так называемым ключом Морозовых. Как гласит легенда, в печально известном доме, в котором сейчас расположен музей магии, когда-то давно было призвано зло. Пятеро представителей пятерых кланов сумели изничтожить это зло и запереть все упоминания о нем где-то в катакомбах под этим домом. Пять ключей разной формы из разных материалов отправились с магами в их кланы, и вот теперь один из них представлен здесь перед нами. Я поднял руку, привлекая к себе внимание. Я вас слушаю, господин Керн. А почему ключи не уничтожили, если запертое зло настолько опасно? Я задал вполне на мой взгляд логичный вопрос. Потому что, согласно этой же легенде, вместе со злом пришлось запереть несметные богатства. Вот маги и решили, что или сами найдут, как можно изъять эти сокровища безопасным способом, или кто-то из их потомков догадается, как это сделать. Раз ключ сейчас перед нами, значит, ни они, ни их потомки не догадались. Снова задал я вопрос распорядителю. «Вероятно, нет. Во всяком случае, я не припомню, чтобы появились вещи, соответствующие понятиям несметные богатства. А я, господин Керн, в связи со своей работой, обязан знать подобные вещи». Распорядитель развел руками. «Как вы считаете, это правда?» Я не отставал от него, и хоть подобные вопросы раздражали распорядителя, но он вынужден был на них отвечать предельно спокойно. Работа у него была такая, как он сам же и выразился. Это всего лишь легенда, господин Керн. Легенды славятся тем, что чаще всего придумываются. Но чтобы подороже продать этот ключ, я вынужден сказать, что искренне верю в то, что его владельцу повезет больше, чем предыдущему, и он сумеет найти упомянутое сокровище. Многие сдержанно посмеялись над его шуткой, и распорядитель сдержанно улыбаясь посмотрел на меня. У вас еще будут вопросы? На этот раз я покачал головой, прикидывая, сколько у меня на счету денег, и сумею ли я приобрести этот ключ. Всего у меня было уже два предмета, которые вполне попадали под эту легенду. С этим будет три. Всего их вроде бы пять. Я все равно однажды попрусь в дом Морозовых, и лучше, если у меня будут с собой предметы, которые так или иначе с этим домом связаны, и которые могут помочь мне с ним разобраться. А в том, что в этом музее существует какая-то опасность, я нисколько не сомневался. Более того, я был абсолютно уверен в том, что эта опасность с каждым днем становится все больше. Тогда начнем. Первоначальная ставка 400 тысяч рублей. Я первым поднял руку, увеличивая ставку. Желающих на ключ было немного, и я практически сразу перестал переживать о том, что мне не хватит денег. Вообще, этот аукцион был достаточно странным. Насколько мне известно, первыми лотами как раз шли не слишком дорогие для затравки, так сказать. Здесь же все было намешано, словно номера лотов присваивались по мере поступления предложений на аукцион. Мое предположение оказалось правдой, когда ключ ушел ко мне за 600 тысяч. Мне об этом сообщил служащий, к которому я подошел, чтобы оформить покупку. Сразу же забрав ключ, я вернулся в зал, как раз перед тем, как представили последний лот наших тварей. Первоначальная цена меня удивила, она составляла почти полтора миллиона рублей. Лично я не думал, что фигурки столько стоят, да еще и без глаз. Господин Керн, вы не хотите поведать нам, как сумели добыть эти замечательные фигурки, да еще и снять наложенное на них проклятие? А распорядитель оказывается редкая сволочь, отомстить мне таким вот образом решил не иначе. Ну, конечно, хочу. Я поднялся, с улыбкой под настороженным взглядом Марго. Это было эпично и в целом героично. Я сражался окелев. Меня окружило пять, нет, десять слоу, а потом поперли призраки. Маргарита Сергеевна визжит, эти прут со всех сторон, и тут из глаз этих тварей как полыхнёт синим цветом, как с меня одежда клочками повалилась. Жуть просто. Даже госпожа ведьма визжать перестала, как только я в одних трусах остался. Не верите? Вы посмотрите, во что я одет. Мне пришлось как последнему нищему выпрашивать одежду у помощника Маргариты Сергеевны, а то она бы до сегодняшнего дня в себя не пришла. И тут абсолютно красная Марго вскочила, заткнула мне рот ладонью и заставила сесть на свое место. «Это было сложно, и мой юный друг до сих пор не в себе», — быстро сказала она, села и прошипела. "Еще одно слово, и ты труп». В итоге то ли моя захватывающая история повлияла, а может быть и что-то другое, но ушли наши фигурки за четыре с половиной миллиона. Марго мне даже все простила и побежала оформлять бумаги, переводить аукционному дому его долю и так далее. Я же только и смог, что сунуть карту в приемник, чтобы получить на счёт свои кровные». На меня навалилась жуткая усталость этой ночи. Вместе с ней пришла депрессия. Захотелось залезть под одеяло и уснуть до весны. Наверное, я задремал, потому что звонок телефона заставил меня чуть ли не подпрыгнуть. Герн, ты мне нужен на производстве», — раздался деловитый и спокойный голос Вольфа. «Зачем?» — я протер лицо, пытаясь стереть с него сонную отдурь. «Нужно кое-что подписать, касаемо рекламы. Они хотят фотографии твои и паразиты использовать». Даже твои высказывания на слоганы хотят утянуть. Нужно твое согласие как частного лица. Лучше бы они научились изображения записывать как звук, например. Эффектнее было бы. Я посмотрел на часы. Похоже лечь спать мне сейчас не удастся. Вот и займись. Если у тебя получится, я вложусь, причем весьма существенно. А пока давай сюда. Машину к шумерам присылай, я сейчас не за рулем. Что ты в шумерах делаешь? Вольф даже удивился. Запанки покупаю. Рявкнул я и отключился. «Машина приехала быстро. Может быть, где-нибудь неподалеку была». Я плюхнулся на заднее сиденье и закрыл глаза. «Господин Керн?» Открыв глаза, я столкнулся со взглядом водителя. «Здесь вы можете воспользоваться напитками, просмотреть новостную ленту». Он тыкал пальцем определенные места салона, показывая, где и что находится. «Мне нужно заехать по поручению господина Вольфа еще в одно место, поэтому мы можем немного задержаться». «Понятно. В общем, не сердись и займи себя чем-нибудь». Именно так переводились все эти словесные кружева. Я пожал плечами и совершенно бездумно открыл бар, изучая его содержимое. В этот момент перегородка между мной и водителем встала на свое место, закрывая меня от взгляда последнего. Вытащив какую-то бутылку с ядовито зеленым содержимым, я ее открыл и понюхал. Пахло травами, слегка полынью. Еще раз пожав плечами, я плеснул себе совсем чуть-чуть попробовать, Какая разница, даже если я пьяным приеду, никто же не знает, сколько я выпил и когда. А мне жизненно необходимо немного расслабиться. Тем более, что зеленый напиток не выглядел опасным, он даже спиртным практически не пах. Так, уговаривая себя, я прокинул крохотную рюмку себе в глотку, прислушиваясь к ощущениям.